август глава 10 размышление об ассистированном самоубийстве утром я еду на третий сеанс иммуноглобулиновой терапии в стэнфордском медицинском центре ир сопровождает меня и остается со мной все время с 11 до 17 пока он обедает приезжает моя дорогая подруга вайда С тех пор, как я заболела, она заботится обо мне, часто навещает и приносит вкусную еду, которая подходит для моего желудка. Сегодня она приносит курицу, рис и вареную морковь. Как ни странно, день, который я провожу в больнице, один из самых легких дней недели, без изнурительных побочных эффектов. Персонал неизменно вежлив, компетентен и расторопен. Я ложусь на удобную кровать и получаю дозу лекарства, которое медленно капает в мою кровь. Когда капельницу снимают, я чувствую себя отдохнувшей и в хорошем настроении. Скорее всего, это из-за стероидов, которые мне вводят перед началом лечения. Когда мы выходим на улицу, меня трогает мысль о том, что 50 лет назад в этой же больнице, только в другом крыле, родился наш малыш Бен. Завтра он... его жена Аниса и трое их детей приедут к нам, чтобы отпраздновать его пятидесятилетие. Мы уже приготовили дополнительные кровати в кабинете Ирва и в моем, и я сделаю все возможное, чтобы не показаться внуком, умирающей старухой. Семья Бена проводит выходные с нами. В субботу мы устраиваем праздник в ближайшем парке, чтобы отметить день рождения Бена. Хотя приглашения были разусланы всего неделю назад, большинство его друзей уже там. Некоторые знают Бена с начальной школы, с другими он учился в старших классах и в колледже, с третьими познакомился на летних каникулах в лагере Таванга в Сьерре. Приятно видеть всех этих мальчиков, теперь уже взрослых мужчин с женами и собственными детьми от малышей до подростков. Бен всегда был очень дружелюбным и общительным, и я рада, что он и его друзья продолжают поддерживать связь. Самое большое удовольствие, конечно, мне доставляет время, которое я провожу с детьми Бена и Ани, шестилетним Эдрианом, трехлетней Майей и годовалой поломой. Маленькие девочки просто куколки, а Эдриан, когда он в хорошем расположении духа, очарователен. У него есть одно преимущество или, возможно, недостаток. Он необычайно красив. От матери Эдриан унаследовал широко расставленные голубые глаза, светлые волосы и ангельское личико. Кроме того, он очень умный и разговорчивый. К сожалению, когда у него случаются истерики, наш ангелок превращается в пресловутого дьявола. Я восхищаюсь терпением его родителей и их твердым убеждением, что в конце концов он это перерастет. Перед отъездом Эдриан целует меня и говорит Увидимся на День Благодарения. В глубине души я спрашиваю себя, в каком состоянии я буду на День Благодарения и буду ли вообще. Как только они уезжают, на меня снова нападают мои старые демоны, тошнота и диарея. Думаю, виновата еда, которую я позволила себе съесть на празднике Бена. Я чувствую себя такой несчастной, что мне хочется просто уйти из жизни мирно и безболезненно. Я устала страдать. В такие дни не помогает даже мысль о том, что я больше никогда не увижу своих близких. В конце концов, благодаря лекарству от тошноты, мне становится легче, мое физическое состояние под контролем, но страхи остаются и находят выражение в ужасающем сне, который снится мне после обеда. Я разговариваю по телефону с коллегой, у которой в реальной жизни рак молочной железы. Во время беседы я пытаюсь найти файлы, над которыми мы вместе работаем. Я нажимаю на разные названия, но не могу найти ничего похожего на наш проект. В панике я щелкаю на какую-то иконку и слышу оглушительный писк, который заглушает голос коллеги на другом конце линии. Звук становится все громче и громче, но я не могу его отключить. В отчаянии я пытаюсь выдернуть кабель из розетки, но это не помогает. Звук, кажется, доносится отовсюду. Я выскакиваю из своего кабинета и бегаю по всему дому с криками «Помогите! Выдерните вилки из розеток!». Моему мужу-психиатру не требуется много времени, чтобы проанализировать сон и увидеть в нем желание покончить с мучительной жизнью. Ирф снова везет меня в больницу на еженедельное вливание иммуноглобулина. Все идет гладко. Перед капельницей мне дают бинодрил, и я погружаюсь в сон. Когда я просыпаюсь, Ирф сидит рядом со мной и спрашивает, как я себя чувствую. Обычно я говорю нормально или так себе, чтобы избавить его от ненужных страданий. Но сегодня в свете нашей завтрашней встречи с доктором М., я решаю быть более откровенной, чем обычно. Ну, если ты готов услышать правду, то мне кажется, что я плачу слишком высокую цену за жизнь. Я перенесла 9 месяцев химиотерапии, а теперь прохожу лечение иммуноглобулином, которое убивает мой организм. Я просыпаюсь каждое утро и не хочу вставать. Сколько еще я должна прожить, прежде чем мне позволят умереть. Но иногда тебе хорошо. Например, когда мы сидим на улице, держась за руки, или смотрим телевизор по вечерам. Хорошо. Если меня не мучают проблемы с желудком, я рада быть с тобой. Ты — главная причина, почему я до сих пор жива. Помнишь, когда мне впервые поставили диагноз множественной мейломы, Улыбающиеся врачи сказали, что люди живут с этой болезнью годами, если, конечно, они положительно реагируют на химиотерапию и другие формы лечения. Они не сказали, что я умираю и что лечение нанесет непоправимый урон моему организму. Со временем я поняла, что уже никогда не буду прежней, что меня ждут дни невыразимых страданий. Моё тело слабеет и угасает, Иров. Если бы ты мог оказаться в нем всего на несколько минут, ты бы понял. Ирф долго молчит. Но ты жива. Разве этого недостаточно? — наконец говорит он. Когда ты уйдешь, ничего этого больше не будет. Я не готов отпустить тебя. Ирв за последние девять месяцев я смирилась со смертью. В конце концов, мне 87, и я прожила замечательную жизнь. Если бы мне было 40, 50 или 60 лет, это была бы трагедия, но в 87 смерть — неизбежная реальность. Умру ли я через три месяца или проживу дольше, не имеет значения. Я готова. Хотя, конечно, мне будет грустно расставаться с близкими, особенно с тобой. В сочинениях Ирва есть две ключевые идеи, которые сильно повлияли на мое отношение к смерти. Первая касается непрожитой жизни. В этом смысле мне повезло, я умру без сожалений. Конечно, я не испытываю ничего, кроме признательности по отношению к Ирву, моим детям, моим друзьям, стэнфордским врачам и материальным обстоятельствам, благодаря которым я могу прожить свои последние дни в комфортной обстановке. Вторая идея, которая постоянно крутится у меня в голове, это фраза Ницше «умри вовремя». Вот что сейчас занимает все мои мысли. Вовремя — это когда? Имеет ли смысл продлевать жизнь, если она приносит такие мучения? Что, если доктор М. скажет нам, что иммуноглобулиновая терапия не работает? Что, если она предложит какое-нибудь другое лечение? Вот как бы я на это отреагировала. Я бы предпочла паллиативную помощь. Я хочу умереть без боли. И я бы попросила ассистированное самоубийство. Мне кажется, что решать, жить или умереть, в первую очередь, должна я сама. и я все чаще прихожу к мысли, что вовремя наступит не когда-то в будущем, через много месяцев или лет, а скорее раньше, чем позже. Я уже начала расставаться с дорогими моему сердцу предметами и людьми. В последний раз, когда к нам приезжала наша внучка Лили, я подарила ей очень ценную для меня вещь — страницу из средневекового манускрипта, которую я купила на набережной в Париже, когда жила там студенткой. Алане я отдала совершенно особенный жакет, который всегда вызывал у нее умиление. Аниса получила серебряное ожерелье с сердечком украшенным крошечными бриллиантами, оно ей так идет. Более того, я постепенно отдаляюсь от людей, которых люблю больше всего на свете. Было приятно повидать детей Бена убедиться, что с ними все будет хорошо, и все же я не хочу слишком беспокоиться о них или о ком-то из членов семьи. Ирв — единственный, о ком следует подумать. Конечно, многое зависит от того, что скажет доктор М., но я знаю, рано или поздно мне придется попросить Ирва не слишком давить на меня. Я не разделяю его убеждение, что жить стоит любой ценой.